Затем на время вернулся в Саппор, а сейчас снова ждет в Токио. Рассказывая, он показывал свои рисунки, на которых подробно запечатлена жизнь в Сатиаме. Стройный и худощавый молодой человек, член канарского общества, созданного бывшими членами АУМ. К секте Исёка Асахари относится критически. «Мой отец – обыкновенный служащий. Еще у меня был старший брат. В детстве наша семья одно время жила в Киото». Но вырос я в Саппоро. В начальных классах не любил ходить в школу. Дело в том, что мой брат был инвалидом с отсталым умственным развитием. Его водили в специальную школу для таких детей. Меня в школе часто дразнили из-за брата, так что ничего хорошего об этих годах вспомнить не могу. Сколько себя помню, мама все свое время посвящала брату, не отходила от него ни на шаг. На меня внимания уже не оставалось. Поэтому мне все время приходилось играть одному. Как мне хотелось, чтобы мама меня приласкала. Но она всегда говорила, «Ну что ты, ведь твоему несчастному брату так плохо. Из-за этого я едва не возненавидел его». Я рос угрюмым мрачным. Очень сильно на меня повлияла смерть брата. Мне тогда было 14 лет. Он умер от гепатита B. Это стало для меня огромным потрясением. Где-то в глубине сердца жила надежда, что в конце концов ему помогут, и он будет счастлив». В моем представлении это был своего рода религиозный образ. И когда он разбился, столкнувшись с суровой действительностью, это меня прямо-таки подкосило. Я думал, что слабым полагается спасение, но реальность не оправдала моих надежд. Тогда как раз все говорили о пророчествах Нострадамуса, что человечество погибнет в 1999 году. Мне это предсказание ласкало слух, потому что я ненавидел мир, в котором живу. В политике царят коррупционеры – вроде как Кокуэя Танаки, кругом жульничество и неравенство, и никто не придет на помощь слабому. Примечание. Кокуэй Танака. Годы жизни. 1918-1993. Один из самых влиятельных японских политиков. Премьер-министр Японии в 1972-74 годах. Попал под суд за получение крупных взяток от американского, авиастроительного концерна «Локхит», продукцию которого танака, пользуясь своим политическим весом, проталкивал на японский рынок. Конец примечания. Я думала о пределе возможностей общества и человека, и от этого становилось еще противнее. Хотелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями, но с кем? Все или заболели зубрежкой перед экзаменами, или кроме машины бейсбола ни о чем больше не могли говорить. В старших классах я ходил в художественный кружок. Мне страшно нравились манга, который рисовал Кацухира Атома, мало кому тогда известный. Примечание. Кацухира Атома, год рождения 1954. Японский художник манга, комиксов и режиссер аниме. Конец примечания. Они были такие настоящие, необыкновенно живые. Пусть мрачные, но зато совершенно реальные. Настолько, что, глядя на них, невольно подумаешь, что такое на самом деле бывает. Я любил перерисовывать картинки из его книжек. «Прощай, Япония», «Короткий мир», «Вальс буги-вуги». Я мечтал уехать из дома и перебраться в Токио, поэтому, отучившись, поступил в промышленно-художественную школу Тиёда, на специальное отделение манга, но меня хватило только на полгода. Не знаю почему, но мне всегда казалось, что между мной и остальным миром стоит стена, которая после приезда в столицу вдруг сделалась еще выше. Люди вокруг относились ко мне по-доброму. Я даже с девушками стал встречаться. Но стоило подумать, вот нормальная девчонка то, что надо, как между нами возникала какая-то преграда. Вернее, я сам ее возводил. Занятия в школе меня вполне устраивали. Проблема была в другом, в людях. Я никак не мог ни с кем сойтись. Часто бывал на вечеринках вместе со всеми, хотя эти загулы с выпивкой не представляли для меня никакого интереса. Я там был как белая ворона, один трезвый. Отвращение к миру становилось все сильнее. Оглядываясь сейчас назад, я задаю себе вопрос. Что это было со мной? Ведь у меня была возможность наладить отношения с самыми разными людьми, а я и не воспользовался, отверг всех. Но тогда иначе и быть не могло. Я сам себя загнал в угол. В общем, я бросил школу и какое-то время жил, перебиваясь случайными заработками и изучая манга. Немного денег прислали родители, но жить одному, когда тебе 18 или 19, все-таки тяжело. Ты существуешь в замкнутом пространстве, и это, конечно, действует на психику. Дошло до того, что я начал бояться людей. Они меня пугали. Казалось, им хочется заманить меня в ловушку, как-то навредить». Я становился черствым и нетерпимым, увидев на улице счастливую пару или радостную семью, думал, чтобы вам пусто было, и в то же время ненавидел себя за такие мысли. Я бежал в Токио от гнетущего настроения, поселившегося в нашем доме после смерти брата, но обрести душевное спокойствие так и не смог. Бестолку метался туда-сюда. Белый свет меня опротивил. Выходя из дома, я точно в ад попадал». В довершение всего я помешался на чистоте. Вернувшись, тут же начинал мыть руки. Стоял у умывальника по полчаса, то и по часу. Я понимал, что это болезнь, но не мог ничего с собой поделать. Так продолжалось года два-три. Так долго, как же вы это выдержали? Все эти годы я почти ни с кем не разговаривал. Только с родителями иногда, да еще по работе. На меня напала страшная сонливость. Спал по 15 часов и больше. Без этого я чувствовал себя ужасно. С желудком тоже появились проблемы. Ни с того ни с сего начинались резкие боли. Я бледнел покрывался легким потом, становилось трудно дышать. Было ощущение, что еще чуть-чуть и мне конец. Я решил попробовать лечебную диету и йогу. Поможет, начну новую жизнь. В книжном магазине мне попалась книга «Сека сахары За гранью жизни и смерти». В ней говорилось, что состояние кундалини можно достичь за три месяца. Я был поражен. «Ничего себе! Разве такое возможно?» До этого я уже прочел «Основы теологии» и кое-что знал о йоге. Пробежав книгу, я в общих чертах запомнил, что надо делать, и, вернувшись домой, захотел попробовать, что получится. Три месяца делал описанную Асахару упражнения, соблюдал диету. У меня такой характер, если берусь за что-то, то всерьез, с полной концентрацией. Так что я ни одного дня не пропустил». Ежедневно занимался по четыре часа. Тогда я больше думал не о кундалини, а просто о здоровье. Но месяца через два я почувствовал дрожь в районе копчика. Это верный признак пробуждения кундалини. Но я все еще сомневался, не верил до конца. Копчик жгло, как кипятком, который, казалось, бурля, поднимался по позвоночнику прямо в мозг, переворачивая все вверх дном. Там словно кто-то корчился от боли. Я был поражен. В теле творилось что-то невообразимое, не зависящее от моей воли, я потерял сознание. Все получилось по инструкции Сёка Асахары. Через три месяца я достиг кундалини. Он оказался абсолютно прав. Вот тогда-то я и заинтересовался ом Синрикё. Как раз вышел пятый номер оммовского журнала «Махаяна». Я купил его, а заодно и все более ранние номера. Там были фото и истории о Фумихиро Дзёю, Хисако Исии, Санаэо Ути... Примечание. Хисака Исии, бывший министр финансов Аум Синрикё. В 1997 году на процессе по делу секты приговорена к 3 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Вышла на свободу в ноябре 2000 года. Санайо Ути, член руководства Аум Синрикё, отвечавшая за работу с новообращенными. После зариновой атаки в токийском метро и начала судебного процесса над лидерами Аум, Вышла из секты. Конец примечания. Все были представлены в самом лучшем виде. Меня буквально захватили их рассказы о пережитом, и я подумал, что учитель действительно должен быть незаурядной личностью, раз ему поклоняются такие люди. В оумовских книгах четко сказано «Мир – это зло». Эта мысль понравилась мне больше всего. Я читал и радовался. Это ужасное, несправедливо устроенное общество заслуживает лишь одного – чтобы его уничтожили. Я уже давно пришел к такому выводу, и вот люди напрямую объявляют о том же самом. Впрочем, если я предлагал просто-напросто стереть этот мир с лица земли, то Сёко Асахара считал иначе. «Работай над собой, добейся освобождения, и ты сможешь изменить мир». Я загорелся, прочитав эти слова. Захотелось последовать за этим человеком, посвятить ему себя. Во имя этого я был готов отказаться от всех земных мечтаний, желание и надежд. Вы сказали, что мир несправедлив, а что конкретно в нем несправедливо? Например, прирожденный талант или происхождение. Умный всегда умный, быстроногий всегда быстроногий, а те, кого зовут слабаками, света белого не видят, как не стараются, что называется судьба. Я считал, что в этом заключается ужасная несправедливость. Но Сахара в своих книгах писал, что все зависит от кармы, Человек, совершивший дурные поступки в прошлой жизни, в этой жизни страдает, и наоборот, кто прежде был праведником, теперь живет замечательно и может найти применение своим способностям. А Сахара убедил меня, и я понял, надо перестать поступать плохо и начать копить добродетели. Поначалу я лишь собирался восстановить здоровье с помощью диеты и йоги, немного оправиться и вернуться к нормальной обычной жизни. Но мои жизненные пути пересеклись с Аум, Я резко повернул к буддизму, о чем раньше не мог и подумать. Как бы то ни было, одно можно сказать точно. Подняться из разобранного состояния, в котором я тогда пребывал, помогли аумовские книги. Я стал членом АУМ. Было это, если не ошибаюсь, в декабре 1988 года. Поехал в Ситагае, где находился Дадзё. Там меня приняли и дали возможность поговорить с одним из просвещенных. Он надавал мне разных советов, Особенно рекомендовал поучаствовать в семинаре, который проводился раз в год в штаб-квартире АУМ в районе Фудзи. Называлось это мероприятие «Практики сумасшедшей интенсивности». Ничего названится, да? Смеется. Как мне сказали, семинар длился 10 дней и давал колоссальный эффект. Но чтобы попасть на него, требовалось внести 100 тысяч йен, а у меня таких денег не было. Я сказал, что не могу поехать. Кроме того, я сомневался, стоит ли сразу погружаться в такую тяжелую тренировку. Ведь я только что пришел в Аум. Не опасно ли это? Однако Томоми Цуниими, который руководил этим делом, настоял, и в конце концов я согласился. В то время братство еще было малочисленным. От силы две сотни послушников, поэтому новообращенные имели возможность сразу увидеть Сёка Асахару. Тогда он был не такой, как сейчас, более мускулистый и подтянутый. Тяжело ступая, он вошел в дадзё. В этом человеке чувствовалась огромная сила, заставляющая других трепетать. Я остро ощутил его внушавшую страх способность видеть все насквозь. И хотя все им восхищались, какой добрый человек, на меня при первой встрече Асахара произвел пугающее впечатление. Как-то раз мне довелось заниматься с ним секретной йогой. Мы разговаривали один на один. Он заявил «У тебя очень сильное макё». Макё – это когда в процессе духовных практик возникают психологические преграды. Такое состояние. Я сказал, что хочу поскорее стать послушником и приступить к серьезным занятиям. Погоди немного, тебе не удается избавиться от Макё. Чтобы освободиться, надо совершенствоваться в практиках. Наша беседа продолжалась минут пять. В следующий раз я увидела Сахару, когда он, широко улыбаясь, ходил в Дадзё понаблюдать за тем, как проходит божественная служба. Глядя на него, я подумал, вот уж точно многоликий человек. В тот день в нем не было ничего пугающего, он весь сиял, и мне доставляло огромную радость просто видеть его, находиться с ним рядом. Спустя три месяца мне разрешили стать послушником. Во время сеанса секретный йоги Асахара сказал, «Я разрешаю тебе принять послушничество, но при одном условии. Ты должен бросить свои дела», и поработать какое-то время в переплетной мастерской. Я удивился. «При здесь переплетная мастерская? А ум собирается скоро открыть собственную типографию, и я хочу, чтобы ты обучился переплетному делу». «Понятно», — ответил я, — и быстро устроился в переплетную мастерскую. «Да еще с проживанием». Сколько там оказалось разные техники. Брашировочные, переплетные, резальные машины. Я не знал, что конкретно от меня требуется, и растерялся. Ведь Асахара сказал только, пойди научись переплетному делу. Я отчаянно старался запомнить побольше. По воскресеньям, когда в мастерской никого не было, изучал устройство машин. Вообще-то я не силен в технике и все же разобрался, на какие кнопки нажимать и как что устроено. оператором правда, поработать не пришлось, не дали. Но я смог многого набраться, даже просто наблюдая за процессом. Через три месяца мне дали указание перейти в послушники. Я собрал вещи и распрощался с мастерской. Послушникам приходилось ограничивать себя в еде. Например, не есть мороженого. Пережить такое нелегко. Для меня это оказалось даже тяжелее, чем отказ от секса. Теперь и соку не выпьешь, думал я, и напоследок решил оттянуться. В последний день наелся и напился до отвала.